Четвертое. День у Агати начался относительно спокойно. Вторник всегда выдавался загруженным. В этот день она ездила по делам. Агате нравилось выполнять поручения вне дома, сновать по Мэйферу с длинным списком в руках. Выбравшись на улицу в то утро, она подумала, что в такой погожий день приятно оказаться на свежем воздухе. На небе не было ни облачка, солнце сияло, Позже Агати, как и Лана, попала под ливень, правда, в отличие от своей работодательницы, ей хватило прозорливости захватить зонт. Агати заскочила в аптеку с рецептом для Ланы, потом в местную химчистку к Сиду. Хамоватый старик был вежлив с Агати, зная, что она связана с обожаемой им Ланой. Правда, на остальных клиентов это не распространялось. Увидев на пороге Агатти, Сид подобострастно ослабился и пригласил ее в самое начало очереди. «Простите, дорогуша, сначала я обслужу вот эту даму, ей ждать некогда. У самой Ланы Фаррер работает». Агатия слегка покривилась от неловкости, когда Сид провел ее мимо стоявших в очереди клиентов, ни один из которых не осмелился возразить. Хозяин взмахнул рукой в сторону вещей на перекладине. Они висели упакованные в пластиковые чехлы, готовые к выдаче. «Прошу наряды ее величества. Все приведено в порядок и убрано в чехлы на случай изменения погоды. Похоже, будет дождь». «Вы думаете, по-моему, сегодня ясный день?» Сид нахмурился. Он не выносил, когда ему перечат. «Нет, уж поверьте, через полчасика закапает». Агати кивнула, оплатила счет и уже собиралась уйти, как вдруг Сит ее остановил. «Погодите-ка, чуть не забыл. Ох, память как решета. Минутку!» Он открыл небольшой ящичек и вынул оттуда крохотное сверкающее ювелирное украшение — сережку. «Нашел в костюме мистера Фаррера. За пиджака зацепилось». «Он Миллер, а не Фарр, пронеслось у Агати в голове. Но она не стала поправлять Сида и осмотрела серьгу. Изящная серебряная вещица в виде полумесяца на цепочке с тремя бриллиантами. Агатия поблагодарила старика, забрала вещи и серьгу и вышла. По пути домой она размышляла, говорит ли Лане о находке или нет. Казалось бы, глупый вопрос. Яйца выеденного не стоит. И все же. Как бы стали развиваться события, если бы она выбросила серьгу в мусорку прямо здесь, на улице? Или спрятала бы к себе в прикроватную тумбочку рядом с бабушкиным кристаллом и забыла про нее. Ничего не сказала бы Лане, если бы просто держала рот на замке. Что ж, тогда я, вероятно, не беседовал бы сейчас с вами, верно? Все было бы иначе. И это наводит меня на мысль, что настоящий герой этой истории или настоящий злодей Агатик ибо принятое ею решение определило дальнейшую судьбу всех нас. Она и понятия не имела, что держит в руке выбор между жизнью и смертью. Начался дождь, Агатия раскрыла зонт и заторопилась домой. Зайдя в дом, она прошла по длинному коридору, отряхнула капли воды с чехлов с одеждой, недовольно бормоча по-гречески, и появилась на кухне. — Ты тоже попала под дождь, — улыбнулась Лана. — Я промокла до нитки. Агати молча бросила вещи из химчистки на спинку стула. Вид у нее был несчастный. «Милая, ты в порядке?» — забеспокоилась Лана. «А? Да, все нормально». «В чем дело? Что-то случилось?» «Нет». Агати пожала плечами. «Ничего такого, просто. «Вот». И она вынула из кармана серьгу. «Что там у тебя?» Агати подошла к Лане и разжала кулак, показывая серьгу. «В химчистке нашли» зацепилась за лацком пиджака Джейсона. Сид подумал, что это ваше. Агати смотрела куда-то в сторону. Лана тоже отводила глаза. «Дай-ка взглянуть». Агати положила сережку ей на ладонь. Лана притворилась, что рассматривает украшение. «Не пойму что-то». Она изобразила легкий зевок, словно разговор ей наскучил. «Потом проверю». «Я могу сама проверить», — быстро сказала Агати, протягивая руку. «Отдайте ее мне, пожалуйста». «Лана, верни серьгу, отдай ее Агате, чтобы она смогла замять случившееся и унести эту вещь из твоей жизни. Выброси из головы, забудь, отвлекись. Возьми телефон позвони мне. Давай вместе пообедаем, сходим погулять, посмотрим кино. Тогда нам удастся избежать...» Ужасной трагедии. Однако Лана не отдала серьгу, а сжала ее в руке. В этот миг все было предрешено. Интересно, чем я тогда занимался. Обедал с приятелем? Или был в художественной галерее, или читал книгу? Я и не догадывался, что моя жизнь покатилась под откос. А также ни Джейсон, потевший у себя в офисе, ни Лео, постигавший актерское мастерство на уроке, ни Кейт, сражавшаяся с ролью на репетиции. Ни у кого из нас не возникло ни малейшего предчувствия, что случилось нечто фатальное, изменившее наши судьбы, запустившее цепочку событий, которые через четыре дня приведут к убийству, Когда все началось, вот когда пошел обратный отсчет.